92. Велика пропасть между тем, что ты есть и чем должен стать. Но я победил мир, победишь его и ты. Могучее, мощное пламя духа, сверкающий меч тебе данный, и рука моя, тебя ведущая, да будут порукой тому. Вся твоя сущность устремляется к этой великой победе. Это слово всегда держи в сознании и выжги его огненными буквами в сердце твоем, и будет это тайной твоей. Ведь сынами моими наречены. Пора понять, кто мы. Богами назвал. Вот что значит идти по вершинам. Стремительный огонь сердца Архата. На черте взрыва идет. Полумера и половинчатость оставлено навсегда. Мерою полную, всем сердцем своим, так и идите, ибо на карту поставлено все. Ты есть он, но минус твои оболочки, застилающие путь твой. Пересмотри их заново. Новыми глазами заботливо перебери каждое звено. Ужаснешься вековому ссору, столь тщательно оберегаемому самостью твоей. Все подлежат полному очищению и замене, перерождаются волю твоей и приказом всего сознания, каждое тело отдельно. Встань на страже, ведь расчленяй и овладевай немощью их. Сильны атовизмом, инертны по существу своему и строению своему, но страшны, своей тупой инерции, когда ты и где-то самим же тобой утвержденный и вложенный в них, ибо ты их владыка и породитель. Сперва осознать, а потом овладеть. Разодрание завесы и встреча с драконом порога. Смотри на него. Твое порождение, тобою вложенное в самого себя. Вот его-то мы и победим». Пока не скажешь, идет. Пропуск. Но не имеет во мне ничего. К великим достижениям зову тебя, мой любимый. И всею силой духа вооружаю тебя, ибо мой есть. Пройдешь победителем до конца, и шага своего не замедлишь. Смотри на переливы битвы и колебания боя, как на путь к победе. Бой идет. Нарастая и нарастая, чередуясь, как прибой, но легко оступиться во тьме. Всею силою Духа держись за меня, получишь все, и все зерна твоих устремлений принесут свои плоды. Заменю тебя и наполню все твое существо силою своей, а ты позабудь себя и помоги мне. Все плохое было от себя. От твоего бывшего «я». Вот и держи его на прицеле, ибо похвастаться ему нечем. Тем и снимаешь его призрачную власть. Нехорошо властвовал и часто ввергал в разорение. И так идем в последний бой, великий бой самим собой. Это он разрушает в тебе каждое качество и устремление, которое ты хочешь утвердить в себе. Сколько лет ты желал спокойствия и самообладания и власти над собой достиг? Нет. Кто помешал? Кто разрушил твои долголетние устремления? Он. Он. Он. Ты хотел, ты мечтал, ты восхищался духом, а он методически и настойчиво и всегда разрушал все и ввергал тебя в бездну падения, лишая всего достигнутого. Он, он, он. Усмотри его свойства и будь беспощаден. Не может быть поражения, ибо это конец. Ты хочешь спокойствия тела, а он машет руками и дергается. Ты хочешь спокойствия ума, а он мечется и не знает покоя. Ты хочешь обуздать эмоции, а он старается их продолжить и усилить, цепляясь за все, лишь бы только жить, жить, жить именно этими ненужными тебе эмоциями. Понимание врага есть уже его поражение. Пойми сущность своих оболочек и то, чем они живут и питаются, лиши их пищи. Тобою бессознательно и в изобилии им даваемой, и увянут они и поникнут в бессилии. Но копье держи на готове всегда и руку с мечом занесенным, и если великий дозор ослабевает, хоть на одно мгновение они тотчас же поднимают свои головы, чтобы прокривляться, так, как когда-то и где-то научил их ты. В них воля твоя, кристаллизованная тобой когда-то, но теперь тебе ненужная за несоответствием с проходимой ступенью. Ты породил, ты убей. Ты дал власть, ты возьми. Ты утвердил, ты разрушил. А я дам тебе власть и силу это сделать. И перь с ним своим запечатлеваю, утверждаю решение твое. Печатью своего духа благословляю тебя, ибо вступил на путь Архата. Помни, помни, мой любимый, к победе идешь. С трудом многое ускользнуло или тотчас же после осознания забылось.